Если утром здесь и были горничные, они давно закончили свою работу и спустились вниз. Здесь не осталось никаких следов их присутствия, не пахло пылью от подметания ковров, и, стоя там в раздумье, в какую сторону мне повернуть, я подумала, что в безмолвии этом есть что-то не совсем обычное, что-то гнетущее, как в пустом доме, покинутом хозяевами навсегда». Я наугад открыл одну из дверей и оказалась в кромешной тьме. Через закрытые ставни не проникал ни один луч света. Лишь в центре комнаты смутно виднелись очертания мебели, закутанные в белые чехлы. Воздух был спертый и затхлый, как бывает в нежилых помещениях, где все украшения собраны в кучу на кровати и прикрыты простыней. Вполне возможно, что здесь не раздвигали занавести из прошлого лета, и если подойти к окну и отодвинув их в стороны, открыть скрипучие ставни, оттуда упадет мертвая бабочка, томившаяся здесь в заточении многие месяцы, и ляжет рядом с потерянной булавкой и сухим листком, который был занесен ветром еще до того, как закрыли окна.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 Море было ближе, чем я представляла, куда ближе. Оно начиналось у купы деревьев за последней лужайкой, какие-нибудь пять минут ходьбы. И если бы я прислушалась сейчас, приложив ухо к окну, я услышала бы, как на берегу бухточки невидимые мне разбиваются буруны. Я догадалась, что обошла дом кругом и теперь стою в коридоре западного крыла.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 Вы, вероятно, предпочитаете все держать закрытым. «Если вы пожелаете открыть комнаты, это будет сделано. Только предупредите меня».